Саэла увидел их издалека. Старший человек, тот, кого он принимал за Кея Дача, подошёл к информационному терминалу, ввёл запрос. Дождался ответа, провёл ладонью по щеке. Задумчиво посмотрел на регистрационную стойку. Их взгляды встретились. Впервые в жизни мршанцу стало не по себе. Его психика была более чем устойчивой, как и у всех представителей расы, но этот мимолётный взгляд нёс в себе смерть. Саела глазами отыскал среди персонала Джайроса, но уверенный кивок партнёра не принёс спокойствия. Ему вдруг показалось, что медленное восхождение по кастуей лестнице имеет свои неоспоримые преимущества. Добрый день. Коме вы Жорс Каилиса? Уже был перед его стойкой. Я прилетел вчера. Вы помните, как наш корабль Саела старательно набрал на своём терминале запрос. Развёл руками. Подобные человеческие жесты всегда действовали на людей успокаивающе. Заправка ещё не началась, ведь вы не спешили. А теперь спешу. Ускорьте процесс. Это невозможно. Я отблагодарю вас. Комеевыежор всё ещё не вышел из образа. Технически невозможно. Все машины на стартовом поле. А я вас научу. Берёте на экране символ любого заправщика, проводите смену директивы, вводите категорию срочности. Комеевыежор заискивающе улыбнулся. И остаётесь с целым. До лошаршня. смотрела в живот Саели сквозь хрупкую преграду регистрационной стойки. Мршанец почувствовал, как дыбится мех на спине. Быстро. Холодно приказал человек. Он уже не считал нужным придерживаться роли. Саела торопливо коснулся сенсорного экрана, выполняя приказ. У него мелькнуло искушение направить кораблик у пустой заправщик, но этот человек слишком хорошо разбирался в процедуре. Он направил ближайший заправщик к кузнечику. Молодец, одобрил его поступок человек. Что тебя насторожило? Джайрос, похоже, ещё не понял происходящего. Походка, выдавил из себя Саила. У тебя движение убийцы. Я и есть убийца, согласился человек. Сзади к нему подошёл его юный напарник. «Маленькие проблемы», – не оборачиваясь, – сказал человек. «Все под контролем. Все уже выправляется». Юноша обернулся, озираясь по сторонам. «Не вертись», – сухо сказал мужчина. Но слишком поздно. Джайрос уже насторожился. Боковым зрением Саела видел, как его друг начал пробираться сквозь толпу. «Кто нас спасет?» – мужчина продолжал допрос. Я один. Я хотел разобраться. Саела надеялся только на то, что его тон убедителен. Как хорошо, что человеческий язык позволяет лгать без особых усилий. Либо ты дурак, либо лжёшь, сообщил мужчина. Но ты не похож на дурака. Не двигаться! Крик Джайроса заставил толпу расплескаться от стойки. Вы на прицеле. Саела видел секундную борьбу в глазах человека, и это стоило ему остатков уверенности в себе. Потом человек опустил оружие. Джайрес с двумя интеллектуальными пистолетами в руках продолжал стоять на пятиметровой дистанции. Интеллектуальники, включённые в параноидальном режиме, неотрывно держали цели. Саела расслабился, произнёс: "Именем маршанских территорий вы арестованы". Вашу судьбу решит межрассовый трибунал. Ты ввязался не в свою игру, парень. Не разговаривать. Саела торопливо отступил от человека, сообразил, что стоило бы прервать процесс заправки кузнечика, но приближаться обратно к терминалу не хотелось. К ним уже начали пробираться люди из персонала. Несколько маршантов, оказавшихся рядом, растерянно следили за происходящим. Туристы словно напрачь лишённые инстинкта самосохранения, ощетинились видеокамерами, полукругом окружив Джайроса и задержанных. Что происходит? Начальник смены схватил Саелу за жилетку. Инспектор Саела. Арест! Маршанец оскалился. Это был миг триумфа. В рамках соглашения «Империя территории» мы вправе арестовывать человеческих преступников на земле наших планет. «Вы должностное лицо?» Убийца подался вперед. Он вновь сменил образ. Саела достаточно знал людей, чтобы поразиться легкости проделанного. Манеры, тон, лексика – это теперь был не коми-воезжор мелкой фирмы, скорее не последнее лицо в корпорации «Размаха Сетико». Оперативный начальник смены – Алекс Лайков. Что происходит? Господин Лайков, это недоразумение. Я осчёл возможным завести светскую беседу в ожидании регистрации. Почему-то на простую фразу. Какую фразу? Лайков нахмурился. Конфликты между туристами и маршанцами из персонала случались редко. Маршанцы умели не замечать мелких оплошностей людей. Мы заговорили о семьях, детях, «И я поздравил его с сыном-первенцем. У меня у самого сын». Человек повернулся, кивая на юношу, а заодно оценивая позицию мршанца с пистолетами. Начальник смены сморщился, как от зубной боли. До сих пор находились люди, ничего не понимающие в половых стереотипах мршанцев. «Саела, Джайрос, успокойтесь». «Он врет! Он...» Саела с трудом не сорвался на крик. «Он врет!» Несуществовавшее оскорбление, прозвучав, стало реальностью. Но я действительно рад, что у вас родился сын. Молчите, идиот. Лайка, всмерив мужчину ненавидящим взглядом, метнулся к Джайросу. Отключите оружие. Это ошибка. Ойди хомо, взвизгнул Джайрос. Его пистолеты, потерявшие прицел, дёргались в руках мршанца. Человек подарил Саеле одну единственную короткую улыбку. Мыршанец отшатнулся, подавляя желание забиться под стол. Меня зовут Кей, поворачиваясь, сообщил убийца. Шершень вновь, оказавшийся в его руках, гулко ухнул, выбрасывая заряд перегретой плазмы. Взрыв слился с воплем туристов, наконец-то оценивших опасность происходящего. Кей вновь посмотрел на Саэлу. без всякой ненависти, просто оценивая степень его опасности. Результат оказался гибельным только для самолюбия Мршанца. "Живи", сказал человек, поднял шершень, пальцем смещая регулятор мощности на максимум. Над головой Мршанца провыл полный заряд тяжёлого бластера, и дальний угол зала, где размещалась аппаратура наземного контроля, утонул в огне. Паника охватила космопорт, куда быстрее пламени. Саелов, впавший в какое-то оцепенение, продолжал стоять, глядя на Кея. Человек, не замечая разбегающихся туристов, подошёл к начальнику смены. Тот лежал на полу, цепившись правой рукой к культю левой, оторванной у локтя. Кей нагнулся, срывая с пояса Лайкова пластинку служебного пропуска. Начальник смены этого даже не заметил. Дымящаяся кровавая месива, в которое превратился Джайрос, Кей не удостоил даже взглядом. Потом юный спутник Кея, до этой секунды отстраненно наблюдавший за происходящим, потянул из кобуры под мышкой шмель. Саела заметил охранников космопорта чуть раньше, но это ничего не изменило. Первый уровень космопорта, на котором они находились, был заполнен обезумевшей толпой. Охранники, пытавшиеся спуститься с верхних уровней, были похожи на мишени в прозрачных кабинках лифтов. Выстрелы шмеля слились в очередь, секунды позже к ним присоединились гулки и выхлопы шершня, расплавленное стекло лифтов огненным дождем пролилось на пол. Не оглядываясь на Саелу, Кей и юноша побежали к служебному выходу на взлетное поле.